«Боюсь, я недооценил, насколько опасно это. Я даже не знаю, что она такое. Это не человек, это монстр. Мне стоило с ней считаться. Я не знал, почему она проявляет внимание ко мне, зачем подглядывает. Думал, что понравился этой чертовой бабе. Я испытывал чувство высокомерного отвращения, замечая ее странный интерес ко мне. Мой сосед был прав. Я идиот. Не нужно было с ней шутить». «Да мне вообще не нужно было здесь селиться!» Повелся на слишком низкую цену квартиры. Она была подозрительно низкой даже для такого убогого дома, как этот. Кстати, убогими домами в старину называли места, куда свозили трупы бездомных и жертв чумы. А вот такое впечатление и создавала эта ветхая трехэтажная постройка, где я купил квартиру. Это дом такой старый, что здесь даже лестницы в подъездах деревянные и скрипучие – Но я всегда размышлял так. Какая разница, где жить, если живешь один? Зато у меня есть красивая машина. И это то, что мне поистине нравится. Кому-то хочется копить деньги, чтобы провести шикарный опыт за границей раз в год. А мне нравятся машины. Давайте уважать интересы друг друга. А если нужно место для свидания, можно арендовать на сутки про личную квартиру. Или пойти в мотель. Кто-то говорит... Это все понты, надо быть а не казаться, и все такое. Я всегда слал таких людей к черту. Я не родился в семье миллионеров и уже не обманываю себя, что однажды дорвусь до больших денег. Примите как данность: есть богатые люди, а есть те, кто хочет такими казаться. А да, я и старых. Мне хочется выглядеть сильно. Я люблю атрибуты шикарной жизни. Буду ночевать в сарае, но хочу показаться в центре в шикарном виде. Хочу привлекать внимание. А да, это пыль в глаза. А да, я люблю покрасоваться. А да, я стараюсь казаться круче, чем есть на самом деле. Идите к черту это мой выбор. Как говорил Шекспир: весь мир театр, а люди в нем актеры. Так вот, я актер. Играю крутого парня. В реальности я не такой. Все, закрыли тему. Я купил квартиру в пригороде. А район этот бедный. Место тихое. Большинство моих соседей старики. А да, и тех немного. А в подъезде 12 квартир. И похоже в половине из них никто не живет. Новося я отметила двумя банками колы и пакетом кукурузных чипсов. Провел пару часов за игрой в приставку, а потом лег спать. Чаще всего именно так я провожу свободное время. Тусовки в клубах. Ночные разъезды по городу ⁇ это только иногда, несколько раз в месяц, когда деньги есть. Бывает, что мне машину заправить не на что. Как это часто бывает, мне было трудно уснуть на новом месте. Здесь все оказалось незнакомым. А запах старого дома похож на мокрую древесину. Непрочная тишина и темень снаружи. Только собаки иногда лаяли. Я долго перекатывался с одного бока на другой. А потом взял телефон и начал листать тиндер. Как всегда, не глядя, смахивал всех девушек вправо, чтобы потом выбрать для знакомства из тех, с кем будут совпадения. Почувствовав, что глаза слипаются, я сунул телефон под подушку и закутался в одеяло. Только начал засыпать. Но вдруг меня встревожил шум сверху. Там был грохот. Боты этажом выше, кто-то бегал, сильно топая ногами. А потом я вспомнил, что живу на последнем этаже. А выше меня только чердак кто мог туда влезть в 2 часа ночи я лежал старался не замечать шум надеялся, что скоро все это закончится а там будто коза копытами стучала еще были какие-то странные чавкущие звуки как языком кто-то цокал я нехотя открыл глаза посмотрел в потолок и тут мне прямо на лицо упала горская песчаной пыли и штукатурки я включил свет Вытер лицо. Посмотрел наверх. А там здоровенная трещина. Не в штукатурке трещина, а в потолке. Такая широкая, что туда пальцы просунуть можно. Как я не мог такое заметить, когда квартиру покупал. Щель в потолке прямо над кроватью. Ужас какой-то. Утром я нашел в интернете номер управляющей компании, которая обслуживала мой дом. И удивился равнодушию оператора, который мне ответил. Я рассказал, что у меня в спальне дыра в потолке, а он ответил, «А откуда течет? Или что? Дует?» «Не течет и не дует», – ответил я. «Но когда на тобой потолок треснул, это страшно». «Там перекрытия нормальные, кровля целая», – говорил специалист. «Ничего на вас рухнуть не должно. Капитального ремонта у вас не будет, потому что, скорее всего, дом скоро признают ветхим и аварийным. А вам только переселение ждать». Когда для вас новый дом построит? Послушайте, у меня щель в потолке. Я очень старался говорить спокойным голосом. Я могу через нее, наверное, руку на чердак протиснуть, а вы мне говорите ждать приселения. Заявка ваша принята. Придет к вам человек на днях, и посмотрит, что у вас там. Пообещал оператор и добавил еще. Но если не хотите ждать, то разведите шпаклевку и заможьте сами, если трещина сухая. Я хотел сказать, что люди платят деньги не за полезные советы, но вспомнил еще и про шум, который беспокоил меня ночью. А «Знаете, у нас там, похоже, чердак открыт», – сказал я. Я слышал ночью, как там кто-то лазил. «За чердаки вроде тоже вы отвечаете». «О, нет», – протянул оператор своим непрофессиональным тоном. «В вашем доме мы больше замки на чердак вешать не будем. Сегодня повесим, а завтра его ваши соседи сами спелят. «Там люди странные, не хотят, чтобы чердак закрыт был. Сколько раз уже такое было? Даже я в курсе. Мы сами после каждой проверки за ваш открытый чердак по шее получаем. И от администрации, и от полиции, и от каждой комиссии». Хотел я поругаться, но не стал. Сам оператором работал, и знаю, каково это. Я выглянул из квартиры, чтобы посмотреть на чердачный люк. Мне пришла идея, а почему бы не купить свой замок?» «Можно вешать его на ночь, чтобы никто туда не лазал, а утром снимать, раз уж соседям так хочется, чтобы чердак был открыт. Наверное, это бабки таскать туда всякий хлам, потому что в квартирах уже места нет». Пренебрежительно думал я. «Интересно, какого размера замок туда подойдет. Стоя у лестницы и разглядывая пустые душки на дверце, я не сразу заметил то, что лежало у меня под ногами. Это была небольшая коробка, Завернутая в подарочную бумагу. ее положили у лестницы на чердак, рядом с моей дверью. Что это? Подарок от соседей в честь новоселья? Я взял коробку. Подумал, что не стоит отвергать этот дружеский жест. И мне стало интересно, что там. Дома я вскрыл упаковку. Подарком оказался керамический лебедь из дешевой сувенирной лавки. Гробая поделка под Гжель. Лебедю нашлось место в старой кладовке. Не люблю подобные безделушки-пылесборники. Рано или поздно все равно отправляются на помойку. Я так и не купил замок. Совсем забыл об этом, обустраиваясь в своём новом жилище. Разбирал коробки. Старался хоть немного украсить свою жалкую квартирку. И всё такое. А Думал, где и как мне оборудовать здесь одну проличную стену, чтобы иногда делать фото и видео на ней. Выровнять, поклеить дорогие обои, сделать хорошее освещение... К вечеру я был так вымотан, что даже не вспомнил про трещину над моей кроватью. Откуда на меня могло что-нибудь свалиться? Весь день хотел переставить кровать, но напрочь забыл и лёг как было. Той ночью я не слышал бегать на крыше, но меня разбудили отвратительные чавкущие звуки. Кто-то прямо надо мной и цокал языком. Так делает всякое быдло, когда видят проходящую мимо красотку. Но было похоже, будто это какая-то женщина изображает мужланские манеры. Кто-то опять забрался на чердак. Посмотрев в потолок, я дернулся от страха. На меня смотрели ужасные глаза. Огромные белесые глаза, расположенные слишком далеко друг от друга. У людей так не бывает. Этот кошмарный взгляд будто пригвозил меня к кровати. Глаза смотрели на меня, скучаясь в потолке висели в темноте, как два белых пятна. Цок, цок, цок, доносилось сверху. Я отбросил одеяло, скатился на пол, что запугало там наверху. «Пошла сюда тварь!» Я схватил первое, что попалось под руку, и запустил в потолок. Это были мои часы. Существо рявкнуло, как дикий зверь. Глаза в трещине исчезли. Остаток ночи я провел на кухонном диване. А утром первым делом отправился на поиски хозяйственного магазина, чтобы купить замок и шпаклевку. Уже по пути домой я размышлял. Если на чердаке и правда обитает какое-то жуткое существо, стоит ли его там запирать? Вернувшись у своей двери, прямо под чердачной лестницей я обнаружил еще один подарок. Это была розовая коробка шоколадных конфет, какие сейчас втюхивают по акции в сетевом магазине. «Эта аская мымра оставила мне угощение, Подумал я, взглянув на чердачный люк. «Откуда она это взяла? Своровал у какой-нибудь бабки?» Я подобрал коробку и отнес домой. Не рискнул отказываться, хотя и есть это не собирался. Днем я погрузился в работу, чтобы ни о чем не думать. А ближе к вечеру на меня стало накатывать волнение. Не хотелось здесь ночевать в одиночку. Я стал писать знакомым девушкам. Напрашиваться в гости. Меня никто не ждал. Пришлось остаться дома. Я развел шпаклевку, замазал щель в потолке. Мне дурно получилось. Я переставил кровать к другой стене, но так и не осмелился лечь в спальне. Снова поселил на кухне. Ночью мне не удалось поспать. Только перевалила за полночь потолок затрясся. Я слышал топот, нечеловеческие крики, вопли, верещания. Это существо вопило агрессивно и злобно. Что я сделал не так? Шум смолкал и начинался снова. Только под утро мне удалось заснуть. Я проспал до 12 дня. Потом пришлось вставать. Нужно было идти по делам. Мне показалось, что будет хорошей идеей поговорить с другими жильцами. Они ведь наверняка что-то знают о той, что живет на чердаке. Научились с ней уживаться. Я постучался в каждую квартиру на своем этаже. Мне не открыл никто. Тут я смекнул, что, возможно, живу один на третьем этаже. Снизу послышался скрип ступенек. Я резко развернулся. дерганный стал от недосыпа. Это какой-то старик поднимался ко мне на этаж. Сгорбленный весь. Глаза глубоко провалены. Голова в шею вжата. А в дрожащих руках держал какой-то яркий сверток. «Так это вы мне подарки носите?» «Спросил я». «Чего?» Старик глянул на меня, потом на сверток, потом снова на меня. «Тебе? Подарки? Ты их подбирал, что ли?» «Откуда я знал? Коробки кто-то подкладывал. Я думал...» Теперь мне стало ясно, что нечердачная жительница оказывала мне знаки внимания. Это жильцы подъезда приносили ей подарки. «Ты идиот!» «Сказал дед». «То-то у тебя глаз дергается. Тебе повезло, что живой до сих пор. Вы объясните, что тут происходит или нет?» Мне не нравилось, как старик со мной разговаривает. «Идиот! Петух ты напомаженный!» Старик совсем не стеснялся выражений. «Собирай все, что наворовал, и прямо сейчас тащи ее на чердак. Она же тебе горло ногтями порвет. Она тебе глаза высосет!» «Кто это она?» – спросил я старик вместо объяснения кинул мне в руки сверток на это тоже отнеси давай давай тащи пока цел прямо туда залезай извиняйся раскаивайся. С той минуты мне стало казаться, что квартира с такими особенностями досталась мне уж слишком дорого. Я порылся в кладовке и нашел того керамического лебедя. Упаковка от него валялась ванная в мусорном ведре. но ничего без оберки тоже сойдет. А в коробке с конфетами не хватало несколько штук. Это меня ночью от стресса потянуло на сладкое. Это мымра сама виновата. Я обычно сладкое не ем. Собрав все в один пакет, я полез на чердак. Мне было не страшно, а лишь слегка боязно. Я был уверен, что, проявив снисхождение, заслуживаю того, чтобы меня простили. Наверху был кромешный ад. Всякое барахло валялось кучами и горами. Статуэтки... Дешевые мягкие игрушки, фантики о сладостей. Пакет было просто некуда положить так, чтобы он не скатывался обратно в люк. Согнувшись, я стал пролезать вперед, разгребая ногой бардак. В глубине чердака лежали самые большие подарочные коробки. Они были очень старые, а их упаковка напоминала свадебную. Там валялась и открытка с изображением двух голубей и обручальных колец. Те коробки так никто и не открыл. Белые бантики остались нетронутыми, а из кучи рядом торчал пластиковый похоронный венок. Свисала лента «Помним, любим, скорбим». Казалось, что скопище свадебно-похоронных подарков и было в начале всего этого бесконечного ковардака дешевых презентов. Что-то шархнуло рядом со мной, и я слышал, как это существо в темноте цохнуло языком. Я бросил пакет на пол и, не поворачивая головы, начал медленно отступать к выходу. Мне тогда не удалось рассмотреть чердачную жительницу, но не очень-то и хотелось. «Ты извини, не знал, что это твое. Забирай!» Я буквально нырнул в люк, захлопнул дверцу и слетел вниз по перекладинам. Тут меня дожидался старик сосед. Разговаривал он со мной все так же грубо. Отнес, А теперь дуй в магазин и купи ей что-нибудь от себя. Будешь таскать жертвования раз или два в неделю». «Как мы. С нами по очереди. Понял?» «Да пошел ты, старый!» – выпалил я. «Ненавижу, когда со мной разговаривают в таком тоне. Вы тут что хотите делайте, а мне ваш кооперативчик никуда не уперся. Тогда скоро твои кишки будем по подъезду собирать!» Цинично проговорил дед. «Сгинь, старый, пока я тебя с лестницы не спустил!» Зарал я. «И не попадайся мне больше на глаза!» Старик умолк. Криво улыбнулся и поплелся вниз. Я для себя решил, что мне никто не указ. Даже эта чердачная тварь не заставит меня забыть про чувство собственного достоинства. Вечером сходил в аптеку, купил себе беруши. Думал, что лягу в свою кровать, воткну затычки в уши и покажу в потолку средний палец. Но сегодня в спальне у меня обрушился потолок. Весь дом тряхнуло. В эту минуту я чистил зубы ванной. Если бы я тогда находился в комнате, меня бы пришибло обломками на смерть. Я побежал смотреть, что случилось. А там огромная дыра в потолке, и вся спальня завалена бетонными глыбами, досками и этим подарочным мусором. А под моей кроватью пряталась темная скользкая тварь, ползущая на четвереньках. Мне надо было бежать из квартиры, но я был в таком шоке, что понесся обратно в ванну и закрылся. Она уже была здесь, прямо за дверью, скреблась ногтями. Я видел, как ее черные пальцы высовывались из-под порога. Это мымра цокола и цокола, дергала дверь. Хлипкий шпингалет еле держался. Еще немного и он бы слетел. Один раз дверь так дернулась, что я на мгновение увидел эту ужасную чердачницу. У нее лицо пополам разрублено. Я приготовился умирать. Мысленно попрощался со всеми, с кем был знаком. Не зная, как мне удалось пережить эту ночь. Она ушла, как только наступило утро. И я сбежал. Кустик роз в горшке. Это все, на что мне хватило денег. Я купил его в цветочном магазине поблизости. И пришлось выпрашивать скидку. С этим переездом у меня совсем денег не осталось. Только бы она приняла цветы в качестве подарка. Только бы признала их подарком. «И с сегодняшнего дня я не ночую в этой квартире. Я ухожу, неважно куда. Буду спать в машине, но не в этом доме. Только бы она не нашла меня. Только бы не прошла за мной снова».